Эпизод 16. ПОВ. Элигия. Людям, узнавшим, что богиня может мгновенно перенести их за сотни миль, внезапно понадобилось больше времени, чтобы собраться. И пока это происходило, элигия занималась другими важными делами. Крутилась перед зеркалом и поправляла прическу. Как никак она была богиней облегчения сердечных мук, а значит всегда должна была выглядеть блестяще. Потренировав на отражении несколько гримасок, сострадания, понимания, надежды, но особо проработав вдохновляющий взгляд, девушка заметила, что за ней наблюдают. Точнее, взгляды-то бросали все, кроме Влада Келлера. Какой он все-таки сухарь! Но между делом, не каждый день целая, пусть и младшая богиня, красуется перед смертным. Но это внимание было другим, более пристальным, изучающим, Резко крутанувшись на пятках, Лиги обнаружила шпионку Венору, демоницу, которая скрывала свой истинный облик круглосуточно. Призванный герой, кстати, знал об этом, а кроме него только Тесарий. Ну и богиня, конечно же, сразу поняла. Но видя, что осведомленные люди не спешат раскрывать эту тайну, тоже решила молчать. «Что?» «Ничего. Ты смотришь так, будто тебе что-то от меня нужно. Прости, что потревожила». «Не потревожила. Ну вот и все». Разговор начался как-то не так, и сразу же пошел вверх, по эмоциям. Первая-то поняла Винора, и примеряющая подняла обе руки вверх. «Эй, прости, я не хотела дерзить. Как-то само вышло. Эм, ну ладно, у меня тоже...» Извиняться, разумеется, Элигия не стала, ни по статусу. «Я что, в общем-то, хотела?» — продолжила демоница. «У нас тут вырисовывается проблемка» и она будет расти с каждой девушкой в окружении Влада. Богиня наклонила голову, этого она не ожидала, совсем не ожидала. Думала, речь пойдет о предстоящем рейде в тыл мятежникам. Движением кисти попросила Винору продолжать. «Пока это только Ранета и я, его жена и любовница». В этом месте Лиги чуть не поперхнулась, едва удержав на лице маску внимания. Она и не подозревала, что Влад и Демоница так близки. «Но к свете короля вскоре присоединятся и другие, плюс он будет брать других жен, по политическим и личным мотивам, и нам всем придется как-то уживаться. Или убивать друг друга, но последний вариант плох для планов Влада. Так что надо как-то решить проблему. Понимаешь, о чем я?» «Пока не очень», — честно призналась богиня. «А ты точно богиня облегчения сердечных мук?» — прищурилась Верона. «Эй, прости, но я к тому, что Ранета уже понимает, что мы с Владом были близки, и то, что это будет не единственный раз». Тут в голосе женщины проскользнули нотки самодовольства. «Скоро она почувствует с моей стороны угрозу и начнет действовать, а это, как я уже говорила, помешает планам призванного героя». «Тебе-то в этом какая печаль?» За вопросом Элигия пыталась скрыть свою растерянность. К такому ее в Академии Младшего Пантеона не готовили. «Ты же вроде из сетанов. Ваша раса ходит под королем демонов». «Так и есть. Вот только...» Здесь Винора коротко обрисовала свою ситуацию, ту, в которой она многократно получила собственное очарование, отраженное защитой призванного героя. «Так вышло, что теперь я его люблю и сделаю для него все, что угодно. Его будущее — это мое будущее». «Дела...» — протянула богиня. История демоницы ее впечатлила. В ней было что-то до невероятности романтическое. Бывшие враги, волей судеб ставшие любовниками. Ах! — А от меня тогда чего хочешь? — Ты же по любовным делам богиня. — Подумай, что можно сделать? — Например, я не знаю, какое-то божественное заклинание, чтобы мы друг друга не перебили. — Хм... Элигия крепко задумалась. После объяснений Веноры она и сама поняла, что ситуация в развитии окажется сложной. И это, как говорил сам Влад, снизит эффективность командной работы. Ее чемпион не сделает того, что должен, а она, соответственно, не получит того, чего хочет. Вот только что с этим делать? Прямое магическое воздействие на Влада не подействует, а значит придется работать отдельно с каждой подругой героя, снижать ее уровень ревности и чувство собственничества — без гарантии, что это продлится долго, к слову, а еще постоянно тратя прану и рискуя вызвать конфликт заклинаний от близкого нахождения носителей этих самых заклинаний. Преломление эмоциональных векторов тоже нужно учитывать. «Если только...» «Что ты придумала?» — оживилась Винора, заметив, как изменилось лицо богини. «Кажется...» — протянула та. «Я не уверена, что сработает, но попробовать стоит. Стой здесь». «Нужно проверить!» И богиня решительным шагом направилась в сторону призванного героя. Тот как раз отослал очередного порученца и уже подзывал следующего. «И судью сюда тащи!» Услышала она завершение приказа, когда приблизилась. «Накажи, пусть возьмет пищи и принадлежности, и походный столик. Писать ему придется много. Элигия!» Заметив подошедшую богиню, Влад сделал характерный жест. Постучал указательным пальцем правой руки по тыльной стороне запястья левой. Богиня понятия не имела, что именно «он» значит, но из общения со своим чемпионом уже поняла, когда он так делает, то просит поторопиться. «Не займу много времени», — произнесла она. «Будь добр, наклонись». «Зачем?» Все-таки иногда эта дубина просто выбешивала. Богиня говорит ему, что делать, а он вопросы задает. Да половина смертных за честь бы почла выполнить ее указания быстрее, чем она закончит говорить». «Хочу тебя благословить на это дело», — все же пояснила она, подавив раздражение. «Слушай, спасибо, конечно, но эти поповские штучки мне малоинтересны». «При чем тут моя попа?» — удивилась Элигия. «И что с ней не так?» «Просто не трать время. Удача зависит не от благословения, а от подготовленности ресурсов и настроя». «Влад Келлер, немедленно наклонись, чтобы богиня могла тебя благословить». Громко, чтобы слышали все вокруг, отчеканила девушка. Она тоже кое-чему от него научилась. Теперь, когда ее предложение прозвучало во всеуслышание, этот чурбан не посмеет отказать. Репутация и общественное мнение для него значили больше, чем какое-то благословение. Как идти за королем, который отказывается от благословения богини? — А ты растешь, малышка Элли, — пробормотал король Итани, опускаясь на одно колено, и добавил громче. — Я готов, богиня. Благодарю за честь. Ничего больше не говоря, девушка наклонилась и запечатлела на губах своего чемпиона страстный поцелуй, который длился так долго, что окружение успело и восторженно покричать, и утихнуть. «И что это было?» Тихо, продолжая держать богиню в объятиях, спросил Влад Келлер, когда поцелуй прервался. «Благословила тебя, глупый!» Также тихо ответила она. «Я же сказала!» Освободившись из объятий героя Лигия на нетвердых ногах, Праны пришлось потратить целое море, пошла к Виноре. Там прислонилась к стене и целую минуту просто стояла, восстанавливая дыхание и силы. А Влад Келлер тем временем, как ни в чем не бывало, продолжил заниматься своими делами. «Все-таки он потрясающая дубина!» С какой-то незнакомой прежде нежностью подумала богиня, глядя на своего чемпиона. «Так...» — Винора устала ждать, пока богиня придет в себя. «Что это было?» «Во имя темных владык!» «Ничего особенного», — Элигия перевела взгляд на демоницу, — «поделилась с ним своей аурой, точнее вплела свою ауру в его». «И зачем?» «Дуреха! Я же богиня любовных дел, как ты сама сказала. Одна из особенностей данного направления — меня невозможно ревновать. Теперь ни одна из женщин в окружении Влада Келлера, испытывающая к нему любовные чувства, не сможет ревновать его к другой». Венора захлопала глазами, Переваривая полученную информацию, богиня позволила себе насладиться этим зрелищем, лукаво подмигнула собеседнице и добила тщательно выверенной фразой. «Меня, кстати, это тоже касается. Сестренка».